Глава десятая Никогда не думала, что я снова сама сигану в колодец. Но по сравнению со страхом утонуть, страх быть разорванной чешуйчатыми чудовищами был в разы сильнее. Подол платья маякнул над зевом колодца порванным флагом, и я с тихим бульк снова оказалась под толщей воды. Правду говорят, что во время опасности тело действует быстрее, чем ты успеваешь сообразить. И вот уже пальцы нащупали кольцо. И вот уже тело само опустилось вниз. И вот я уже в проходе. Зарываюсь пальцами в песок, отталкиваюсь и выплываю на другой стороне. Я выскочила из воды и с опаской оглянулась. Темная гладь вздыбилась волнами, а потом чешуйками. Вот же сообразительные чудовища! Даже сюда пробрались. И мне теперь нельзя бежать к видящим. Принесу беду на хвосте. Тогда что же здесь погибать? Темная голова, покрытая чешуйками, поднялась над поверхностью воды. Плоская, будто ее приплющила хорошенько. Злая, будто ее раздразнили не по-детски. И шипящая, словно змея. «Мамочка!» Я отступала, пока не врезалась спиной в стену. «Я за нее!» Саймон появился, словно из-под земли. Опустил руку в воду, и она мгновенно забурлила. Зверь в воде зашипел и поплыл на меня. «Вот об этом мы точно не договаривались! Варись себе мирно! Так и нет, лезет спасаться! Да заодно мной перекусить!» А еще где-то наверху глава этого патруля нового ходит. Ждет, пока этот змей меня в зубах принесет. В углу стояла палка. Тонкая, железная. Но я все равно схватилась за нее. Размахнулась как следует и двинула по приближающейся макушке. Драгондор такой подлости не ожидал. Притопился чуть от удара, хлебнул водички... И тут Саймон дал такого жару, что пар поднялся стеной. Я не видела даже собственной вытянутой руки, не то что еще кого-нибудь. Боялась пикнуть, сразу найдет, где нахожусь. Лишь медленно отходила подальше, где, насколько помню, была стена. Вот она, родненькая, запотела бедная, как и я. Шипение раздалось из гущи пара, а потом громкий бульк, будто кто-то выпустил огромный шар воздуха. «Адель!» Слабый голос Саймона заставил встрепенуться. «Я здесь!» Ответила тихо. «Помоги!» прохрипел мужчина, и я бросилась сквозь пар на голос. «Что случилось? Ящер тебя ранил?» Я на ощупь нашла мужчину, лежащего у края. Опустилась рядом, думая о том, что это второй раз за вечер, когда я в таком положении перед мужчинами. Правда, разными. «Нет, я просто отдал все силы. Можешь посидеть со мной немного?» Саймон положил голову мне на колени, повернулся ко мне лицом и обхватил меня за ноги. «Спасибо, что спас». Я смотрела на морду монстра, которая проявлялась сквозь рассеивающийся пар. Она лежала на каменном краю с открытой пастью, из которой торчал язык. Она бы меня съела в один укус. Я с опаской смотрела на водную гладь. Появится ли еще одна? Сколько их гналось за мной? А их главарь? Он же видел, что эта ящерица прыгнула за мной в колодец. Или нет? «Здесь опасно находиться», – прошептала я, не решаясь оттолкнуть Саймона, который кинул все силы на мое спасение. «Никто сюда больше не сунется», – тихо прошептал мужчина. Сильнее сжал мои ноги, и я посмотрела на его запястье. «Красная нить», – охнула я. А потом увидела свою правую руку, и меня будто в ледяной фонтан бросили. Моё запястье снова было связано алым поводком. Наверное, у каждого есть момент, когда тонкая струна нервов рвётся и делает дзинк. Дзинк по всему организму, по всем мышцам. И этот дзинк так подстёгивает чувства, как медленную лошадь. «Ты это всё продумал?» Я вскочила на ноги, а Саймон дёрнулся так, что скатился в воду. И пошёл ко дну. «Серьёзно?» Я смотрела на круги на воде. «Будешь делать вид, что потерял сознание?» Я покосилась на морду дохлого ящера и передёрнула плечами. На воде даже круги успокоились, а Саймона всё не было видно. «Вот чёрт! Всё равно мокрая!» Я села на каменный край и нырнула в воду. Вот и толк от ниточки. Ведет прямиком к нему тонкой красной дорожкой. А Саймон и не шевелится. Неужели правда все силы на мое спасение отдал? Даже не знаю, что и думать. Я обхватила мужчину и оттолкнулась от дна. Поплыла к поверхности благодаря небеса, что в воде все в шесть раз легче. Я жадно захватила ртом воздух, выталкивая Саймона вверх. «Смогу ли я закинуть его на берег?» «Приходи в себя, хватит прикидываться!» Я подняла его руку и схватилась за нить, что нас связывала. «Жаль, все твои старания зря. Больше не хочу ни к кому тянуться!» И тут я услышала шуршание слева, аккурат со стороны ящера. «Так, похоже, он реагирует на мое прикосновение к нити. Как и волки, которые чувствуют любой мой контакт с алым поводком». «Не надо», надо" – прохрипел Саймон, едва приоткрывая глаза. «Не хочешь домой?» «Хочу, но не так». Саймон резко опустил руку в воду, но я четко поставила себе цель. Поэтому разорвала нить уже в воде. «Вылезай быстрее!» Я повернулась в сторону ящера, готовая, что он сейчас мигом затянет язык в пасть и кинется на нас, почувствовав разрыв нити. Но Драгандор даже не дёрнулся. Я так и замерла в воде. А вот Саймон уже выскочил и подавал руку. «Смотри, он не двинулся!» «Вылезай, ты же порвала нить!» Но когда я коснулась её, он дёрнулся а сейчас даже не двинулся. Я опустила голову вниз, глядя на воду. «Неужели дело в воде?» Я без помощи Саймона вылезла на каменный берег и еще раз задумчиво посмотрела на воду. «Что, если нити можно рвать и не привлекать внимания?» Саймон задумчиво кивнул. «Тогда это открытие просто невероятное везение!» «Нужно срочно проверить. Где заявки обычных горожан?» «Что? Какие заявки?» «Не делай вид, что таких нет. Я знаю, что ты брал в работу только просьбы богачей. Я воинственно задрала подбородок. Больше мы так не делаем, Саймон. Тем более, если теория с водой окажется верной. «Если будешь помогать всем без разбору, нас всех убьют раньше, чем ты вернешься домой» а видящие накопят на переезд. Должна быть максимальная отдача. Вот и посмотрим. В дом видящих мы вошли и встали на пороге, как вкопанные. В зале прямо на полу лежало разодранное тело одной из видящих, а над ней горевала толпа. Следы когтей были один в один, как на версия. И эта тварь, что осталась в колодце... Очень напоминала напавшего на бедняжку. Я повернулась к Саймону. Посмотрела на его бледное вытянутое лицо. Кажется, король объявил нам войну. Прислал еще один дикий патруль. Все еще собираешься бежать? Сможешь? Сколько потеряешь, пока наберешь нужную сумму? Именно поэтому нужно брать дорогие заказы. Тихо сказал Саймон, сжимая кулаки. «Или же надо вытащить эту красную нить наружу. Откуда-то она взялась, верно? Значит, её можно и уничтожить». «О чём ты говоришь, Адель?» Мама Греты, Хельга, стирая слёзы, поднялась с колен, на которых сидела рядом с погибшей девушкой. «Чем мы тогда будем зарабатывать на жизнь, если не будем видеть нити?» Любой другой работой, разве нет? Или стоит так рисковать и прятаться? Жить в отдалении от своей семьи? И как долго те, кто нас окружают, будут в безопасности? Я вспомнила располосованного версия и закрыла глаза. Нам нужно уничтожить эту нить любой ценой. Чтобы она больше не высасывала силы из слабых. Чтобы не связывала тех, кто этого не хочет. Разве не так? В доме видящих повисла задумчивая тишина. А спустя полминуты Саймон повернулся ко мне и сказал. «Если фокус с водой удастся, у нас может быть шанс. Эта нить не сразу поймет, что происходит, а потом явится перед нами». Я кивнула и постаралась заглянуть каждому присутствующему в глаза. «Отлично. Давайте сделаем все, что от нас зависит, чтобы на нас больше не охотились, как на животных». Проверить свою теорию разрыва нити в воде мы решились на следующий день. Кто действительно нуждался в срочной помощи из тех, кому ты отказал? Я отодвинула запросы богачей и посмотрела на главу видящих. Ты могла быть и помягче со мной. Потер грудь Саймон, будто я ему как следует дала в солнечное сплетение. Видимо, устал молча буравить меня укоризненным взглядом. Со вчера я ни разу не ответила на его провокацию ни жестом, ни словом. И даже попросила принести все запросы вечером в комнату и до утра изучала. «Ты пользуешься служебным положением?» Я протянула ему все папки до одной. «Что?» «Не понял». Саймон забрал протянутую стопку и нахмурился. «Ничего не выбрала?» Это означает, что ты пользуешься тем, что знаешь, что надо сделать, чтобы связь оборвалась. Разве это честная игра? В моем мире, если мужчина хочет стать ближе к девушке, он ухаживает за ней. Приглашает на свидание, дарит цветы. Они узнают больше друг о друге. Саймон открыл рот, но я его прервала, повторив вопрос. «Кто из тех, кому ты отказал, нуждается в срочной помощи?» «Эти тебе не подходят?» «Нет». «И дело не только в том, что я хотела помочь отказникам. Тянуть богатого клиента в эксперимент с водой – то еще удовольствие». «Была одна интересная парочка». Саймон сел на мою кровать, и я отодвинулась от него подальше, за что получила еще один укоризненный взгляд. Она дама в возрасте, он юноша. Саймон многозначительно замолчал. «И? В чем их проблема? Не любят друг друга?» Взяла листок и сделала заметку. «Парень говорит, что любит». Она думает, что он просто благодарен, потому что она спасла его, когда он был на краю гибели. Саймон покосился на меня. В голосе прозвучала легкая обида. «А женщина как к нему относится? Какая разница в возрасте?» «Я сделала каменную мордашку непонимания». «Одиннадцать лет, кажется», – задумчиво нахмурился мужчина. «Не так уж много». В моем мире есть разные пары. А в вашем? Я записала разницу в возрасте и по-деловому посмотрела на Саймона. Ему явно не нравилось, что я отдалилась не только физически, но и морально. Он положил руку на покрывало и медленно перебирался при помощи пальцев ближе. Любое отклонение от нормы у нас. Саймон отвел глаза а пальцы между тем подбирались все ближе к моей ноге. Осуждают, мягко говоря. «Подожди, так речь идет о разрыве из-за давления общества?» Я шлепнула его листом с заметками по руке. Моя улыбка не коснулась глаз. Это было предупреждение. «Тебе стоит самой с ними поговорить». Мужчина убрал ладонь, проведя ей по поверхности одеяла и сложил руки на груди. «Все равно все сделаешь по-своему». Уголок губы и одна бровь Саймона поползли вверх. «И сделаю». Так мы и оказались в домике молодой вдовы. Девушка была моей ровесницей, а вот молодой мужчина совсем юн. Она такая решительно настроенная, и он сосредоточен на злой». Нить между ними искрила так, что ее просто невозможно было игнорировать от самого входа в их дом. Взгляд постоянно соскальзывал на нее. Даже после шумного приветствия, даже после первых незначительных предложений, я не могла оторвать от нее глаз. Неужели чем больше эмоций испытывают люди, тем она ярче? Или чувствуют, что ее хотят разорвать? Я хотела пообщаться с девушкой первой, но молодой мужчина вдруг попросил. «Видящее, я могу с вами поговорить». Заказчица встрепенулась, несогласно вскинула подбородок, но я уже ответила. «Конечно, давайте поговорим. Саймон, ты не прогуляешься с Норой?» Я посмотрела на парня и поняла еще до того, как он открыл рот, что мы зря пришли. «Эти двое любят друг друга» разрыв нити будет величайшей ошибкой. И не потому, что она связывает чувства, а потому, что это будет воспринято как предательство. Нора спасла Марка, когда нашла его на улице избитого. Притащила к себе, выходила, вылечила, помогла найти работу. А потом одна видящая сказала, что они связаны и что у них теперь есть прекрасный шанс разорвать нити благодаря мне. Чувства Марка были настолько сильными, что он не мог спокойно говорить. Его голос звучал от напряжения. Когда я общалась с ним, мне казалось, что он готов связать меня, если я буду настаивать на разрыве нити. «Я люблю ее», – завершил свою пламенную речь Марк. И тут дверь открылась. «Это пока. А потом я постарею, и ты будешь мучиться. Видящая, сделайте своё дело». В дом вошла Нора. Саймон появился следом и пожал плечами. Мол, ничего не смог поделать, она захотела вернуться. «Нора, я уже говорил, что для меня не имеет значения наша разница в возрасте. Через десять лет моя внешность будет уже не та» а ты только войдёшь в самый расцвет сил. Тебе захочется завести отношения с девочкой лет на десять младше, с подтянутым телом, с блестящими глазами и без морщин». Но рассказала это, не моргнув глазом, будто произносила про себя тысячу раз. «Ты будешь думать, что привязан ко мне из-за этой нити, что не ушёл от меня сейчас только из-за неё. Может, что она вызывает чувства?» Её слова были так созвучны с моими мыслями недавно, что я застыла. Да какое мне дело до других? Мне не важна внешность. Думаешь, много таких душ, что вытащили меня так же, как и ты? Они прошли мимо. Знаешь, сколько молодых девушек прошмыгнули мимо меня лежащего в крови и даже не остановились. Вот видишь? Это чувство благодарности, а не любовь. Нора говорила твёрдо но я видела, что она готова разрыдаться и еле противостоит своей любви. У меня самой комок к горлу подступил. «Я люблю твою душу, а она не стареет». Парень притянул нору к себе, и она громко разрыдалась. «Пошли». Я отступила к выходу, потянув Саймона за собой за рукав. Обратно мы шли в абсолютном молчании. Я вспоминала о парочке, что задвигала друг друга за себя накануне вечером. А правильно ли я сделала, что порвала их связь? Ведь те тоже были привязаны друг к другу, но почему-то убеждены, что нить надо разорвать. Почему я ничего не узнала об их истории? Я встряхнула головой, отгоняя сомнения. В конце концов, чувства не держатся на нити. Они идут от человеческих сердец. «Я все правильно сделала». «Саймон». «А, это действительно самый сложный случай». Я посмотрела на мужчину, а он будто не слышал. Смотрел вперед. «Что он там увидел?»